Во время какого-то приема во дворце она отвела одну из придворных дам в сторону, подальше от императрицы, и стала на ухо рассказывать сплетни про Шаховского. Дело это с такими ужимками и так завлекательно, что проходившая вдали императрица сама большая любительница сплетен не удержалась и подошла узнать, о чем таком интересном шепчется кумушке. Вот тут-то и была умело вылита в уши императрицы грязь на Шаховского. Он тотчас почувствовал высочайший гнев государыне. Ясно, что прямая жалоба на Нашковского такого результата бы не дала. Елизавета была недоверчива и нелегковерна. Впрочем, сам Шувалов много башмаков стоптал на блестящих придворных паркетах и был опытен в искусстве интриги и в листья. Как с пишет князь Щербатов, Петр Шувалов достиг успеха во богатство, соединяя все что хитрость придворная наитончайше имеет, то есть не токмо лесть, угождение монарху, подсуживание любовнику Разумовскому, дарение всем подлым и развратным женщинам, которые были при императрице, и которые единые были сидельщицы у нее по ночам, и наигладили ноги, к пышному, немного что знаменующему красноречию. Все верно. Достаточно посмотреть на переписку, которую сделал Шувалов на цитированном выше письме жены из Малороссии. Они путешествовали вместе. Хору честнейшему, вспевальному, товарищам моим отдаем и поклон, особлив Алексею Григорьевичу и прошу покорно в доброй памяти меня содержать. Муж и жена знали, кому угодить, и постепенно Шувалов пошел в гору. К 1744 году Шувалов стал сенатором, генерал-лейтенантом, а потом и камергером графом, но настоящий взлет Петра Шувалова и его брата Александра произошел в 1749 году, когда начался случай у императрицы юного Ивана Ивановича Шувалова их двоюродного брата. Как писал иностранный дипломат, братья извлекают для себя выгоды, пользуясь его... Ивана с счастливой судьбой. Об этой истории чуть ниже. Здесь же закончу о братьях Шуваловых. Во многом благодаря фавору брата Ивана Петр Шувалов стал в 1750-х годах, в начале 1760-х годов одним из самых влиятельных и богатейших людей России, генерал-фельдцахмейстером, а под конец и генерал-фельдмаршал. Конечно, и Шаховской, и Щербатов вправы, говоря о тех неблаговидных способах, которыми пользовался Шувалов на пути к власти. И вообще он производил на людей впечатление надутого индюка. Шувалову были свойственны все звездные болезни выскочки Безмерно льстивый, с гибкой спиной, во дворце он выпрямлялся, как только покидал апартаменты государыне. Был груб, властен, нетерпим, злопамятен жадные к деньгам и наградам, он никогда не мог утолить своей жажды к богатству и почте. Фавье писал, что Шувалов, вместо того, чтобы скромно умеять блеск своего счастья, возбуждает зависть азиатскую роскошью в дому и в своем образе жизни. Он всегда покрыт бриллиантами, как могол, и окружен свиту из конюхов, адъютантов, ординарцев. Бурная деятельность и прожектерство доставляли графу Петру в случае прославлять себя и приобретать своего рода бессмертие посредством медалей, надписей, статуй и тому подобного. Во всей Европе, кажется, нет лица, который был бы изображаемо и столь часто, и столь разными способами. Существуют его портреты писанные и гравированные, бюсты и прочие, У него мания заставлять писать себе портреты и делать себя бюсты. Дом Шувалова отличался невероятной роскошью. Как пишет граф Горт, убранство его покоев было невероятно роскошным. Тут было все — и золото, и серебро, и богатые материи, и стены, часы, и картины. «Попасть к вельможе, жившему...» В самом роскошном частном дворце Петербурга можно было только пробившись к фавориту вельможи, генерал-адъютанту Михаилу Яковлеву. Так поступил, например, бедный офицер Андрей Болотов, приехавший просить чин в столицу. Он пришел к нужному часу в приемную временщика и увидел жужжащую толпу просителей, людей разных чинов и состояний, ждавших выхода Яковлева. Мы прождали его еще с добрую четверть часа. Но, наконец, распахнулись двери...